Расыщена всеми видами и формами комфорта, но счастье и комфорт совсем не одно и то же. Более того, возможны ситуации, когда первое исключает второе или второе первое. Счастье немыслимо без страдания, ибо можно ли любить, не сострадая? А можно ли быть счастливым, не любя? Душевный комфорт со страданием несовместим. Это переплавка любой ценой неудобной судьбы в удобное жизнеустройство. Чем неблагоприятнее складываются жизненные обстоятельства, чем упорнее ускользает успех, тем сильнее соблазн убить в себе то, что мешает. Самое незащищенное и уязвимое, чтобы этой ценой купить совершенно реальное благо. Душа — цена самая дорогая. В одном из писем исповедей меня поразили строки. Если можно сохранить себя как целостную личность, сохранить духовно, ценой крушения, судьбы, до чего же точны и уместны эти Кавычки у автора письма. Надо пойти на это крушение, как шли в войну летчики на таран, как сегодня шоферы в экстремальных ситуациях кидают машину на фонарный столб или ограду моста, чтобы сохранить жизнь непредвиденно оказавшемуся на дороге ребенку. Строки эти написаны сильным, мужественным человеком, который нашел в себе решимость все начать сначала и никогда не пожалеть об этом. Лев Толстой, назвав это великое имя, я невольно вернулся к той мощной корневой системе, о которой непростительно мельком выше написал, однажды посоветовал одному из тех тысяч, кто ходил к нему в Ясную Поляну Делайте лишь то, что увеличивает душу, и не делайте того, что умоляет ее. Сегодня это высказывание об увеличении души может показаться иным не в меру современным людям этическим архаизмом. Но порой этические архаизмы обладают силой, формирующей судьбу. Об этом совете Льва Николаевича Толстого упомянул Маковицкий, человек, который в течение последних лет жизни великого писателя, бесконечно любя его, был рядом с ним и записывал изо дня в день все, что увидел и услышал. Яснополянские записки Маковицкого изданы полностью совсем недавно в литературном наследстве. Но если бы существовала серия «Этическое наследство», мне кажется, они соответствовали бы ей больше. В четырех объемистых томах Найти можно мысли отрывочные, будто бы высказанные мимоходом и занесенные на бумагу торопливым, чтобы не забыть пером, и все же обладающие какой-то мощной, таинственной силой. Жизнь есть то усилие, которое совершаем в настоящем. Жизнь есть Только это усилие, жизнь в настоящем. После есть, стоят одноточие. Не потому, что я опустил что-то. Это одноточие самого Маковицкого. Занося в тетрадь, это как бы неполное, недослышанное. Маковицкий замечает, я был очень усталый и не усвоил в бесчисленных тетрадях Маковицкого, отражающих течение жизни Льва Николаевича Толстого изо дня в день, это, пожалуй, единственное самооправдание его в том, что он не усвоил чего-то. И кажется оно тем более странным, что даже и в отрывочной записи мысли великого писателя будто бы ясна и понятна. Но есть вещи ясные обманчиво. Они ясны. И в то же время заключают в себе некую загадку. Особенно часто это бывает в высказываниях детей и мудрецов.